Жан Р. Рука Гетца фон Берлихингена. Мы жили в гаме, в портовом районе города Гента, в большом старом доме. Несмотря на родительское запрещение, я частенько рискуя заблудиться, отправлялся исследовать мрачные, запыленные комнаты и запутанные коридоры. Этот дом стоит и по сей день, пустой, покрытый паутиной забвения. Ибо некому более в нем жить и его любить. Два поколения моряков и путешественников обитали в нем. Этих людей верно радовала близость гавани, зовы пароходных сирен, дрожание мостовой под колесами тяжело нагруженных телег. Шумное дыхание жизни врывалось в серый и безотрадный гам. Наша старая служанка Элоди устроила нечто вроде собственного календаря святых. Те дни, когда домашние праздники посещались друзьями и знакомыми, пользовались ее особым почитанием. И самым славным, самым знаменитым из этих друзей был мой дядя Франц Питер Квансиус. Собственно говоря, он был дальним родственником моей матери. И называя его столь фамильярно, мы лишь хотели невинно погреться в лучах его славы. Всякий раз, когда Элоди сажала гуся на вертел или золотила булочки коричневой патокой, он принимал участие в кулинарном ритуале. Обсуждая заинтересованное сознанием дела, достоинства соусов и специй, Франц Питер Квансиус 12 лет прожил в Германии, там женился и там похоронил после 10 лет безоблачной супружеской жизни свою жену и свое счастье. Он редко и скупо рассказывал об этом. Из Германии он привез, кроме страсти к философии, несколько собственных творений. Как то, Небольшое сочинение Гетто и ряд переводов, из коих можно отметить великолепное переложение «Деяний Иова». Героика юмористической поэмы Захария, живостью и остроумием достойная пера Гольберга. Разрозненные страницы похождения Шельмы. Странного плутовского романа Кристиана Рейтера. Ныне пожелтевшие пропыленные тетради лежат на моем столе. Дядя Квансиус завещал их в надежде, что когда-нибудь это принесет мне сугубую и несомненную пользу. Увы, я не оправдал его ожиданий. Слишком ярко в память врезался возглас Гетца фон Берлихингена, трагического героя столетия Реформации, жизнь Коего столь оригинально осветила дядина сочинение о Гёте. ПИСАТЬ О, СУЕТА, достойная БЕЗУМЦА Дядя, кстати говоря, Пятью цветными карандашами пять раз подчеркнул сию нелишенную лишенную мудрости фразу «Молчание и пыль. Как тягостно ворошить страшные воспоминания. Только повелительный знак из глубины тьмы вынуждает меня». Дядя Квансиус жил по соседству с нами в этом угрюмом сыром вечно сумрачном квартале. Его дом был поменьше нашего, но выглядел столь же неприветливо и столь же горестно гудел и стонал от порывов шквального ветра. Кухня, загнанной в полуподвал, старые скрипучие лестницы, холодные коридоры не очень-то радовали глаз, лишь одна комната бросала презрительный вызов запустению. Высокая и светлая, драпированная желтым штофом, она согревалась изумительно красивой голландской печью и освещалась лампой с двойным фитилем, что спускалось с слепного потолка на трех витых золоченных шнурах. Днем массивный овальный стол был завален книгами и папками с гравюрами и миниатюрами, но вечером, вечером на льняной скатерти, вышитой голубым и оранжевым узором, сверкал редкий фаянс и богемский хрусталь. Фаянсовые тарелки манили аппетитными кушаниями, в хрупких и высоких бокалах золотило-сердело рейнское и бордосское вино. За этим столом дядя Квансиус принимал своих друзей, которые весьма почитали его особу и с трогательным восхищением ловили каждую фразу его монологов. Я их вижу как сейчас – поглощающих бараньи лопатки под чесночным соусом, жареные куриные грудки, тушеное мясо с пряностями, паштеты из гусиной печенки и с не менее довольным видом слушающих умные дядины разглагольствования. Их было четверо. господин Пеперзеля, какой-то доктор, но не медицины, застенчивый и простодушный Финаер, толстый флегматичный Бенус Комперноль и капитан Копиян. По-моему, Копиян имел такое же право называться капитаном, как Франц Квансиус Дядей. Правда, он где-то и когда-то плавал, носил звание шкипера каботажной навигации и, по словам Элоди, обладал репутацией дельного советчика и человека огромного ума. чему я охотно верил, не требуя никаких доказательств. Однажды вечером, пока доктор Пеперзелли разрезал сладкий миндальный пирог, а капитан Копиян дозировал по рюмкам шартресс, ром и кюмель, дядя продолжил чтение своего труда Гетте с того места, где он кончил предыдущим днем, когда собрание дружно уничтожило заливное из головы. Я возвращаюсь к шедевру Гетте, великолепному Гетцу фон Берлихингену. Скорее всего, в одной из благороднейших атак на свиту епископа Бамберского купцов из Нюрнберга или кельнских горожан, Гетц потерял правую руку. Искусный оружейник выковал ему железную руку, снабженную пятью пружинами. С помощью кои Гетс мог держать меч и даже манипулировать он им. Здесь вставил словечко застенчивый Финаер. Шедевр механики, позволю себе заметить. Вспоминаю, добавил капитан Копиян, что моему рулевому Петру Судонду однажды затянула кисть между тросом и кабестаном, руку буквально оторвало, Потом ему приделали железный крюк. Разве в нашу эпоху кто-нибудь способен смастерить нечто, подобное руке Гетца? Дядя Квансиус закивал в знак полного одобрения. Вспомните, друзья мои, бессмертные! Словно бы отлиты из бронзы слова, завершающие драму Гёте. «О гордый муж! О доблестный воитель! проклятье веку, что тебя отринул!» При этом дядя снял очки и значительно подмигнул. Услужливый доктор Пиперзеля также подмигнул, будто разделяя секрет, неведомый остальным. «Вынужден с некоторым сожалением признать, — продолжал оратор, — что эти великие строки не полностью соответствуют истине». Гетца фон Берлихингена, осужденного за мятеж, заключили в тюрьму в Аусбурге, где он пробыл два года. Император даровал ему свободу в обмен на рыцарское слово, что он вернется в свой замок Юстхаунзен, безвыездно будет жить в своих поместьях и не возьмется более за оружие в пользу какой-либо партии. 15 лет спустя Карл V разрешил рыцаря отклятвой. И Гетц, пьяный от счастья, последовал за императором во Францию, Испанию и затем во Фландрию. После отречения суверена Гетц вернулся в Германию, где и скончался семью годами позднее. Итак, новое подмигивание и новый аналогичный ответ доктора Пиперзели: «После пребывания в Нидерландах, железная рука Гетса исчезла. Она выставлена, робко предположил Финаер, в музее». Дядя прервал его жестом. «Нюрнберга, Вены или Константинополя? Не все ли равно? Чепуха!» Ржавый железный протез под стеклом. Рука, искусственная рука, с помощью кои Гетц держал меч и даже гусиное перо, была потеряна или украдена. Он выпрямился, откинул голову, и его глаза вдохновенно засверкали. «В Генте, верноподданном городе Карла V. когда Гетц фон Берлихинген занимал достойное место в свете Его Величества. Там она находится по сей день, и это там, то есть здесь я ее разыщу. На мой взгляд, Франц Питер Квансиус к известному ущербу для бесспорной своей эрудиции страдал прямо-таки монашеским буквоедством. Сохранившиеся после его смерти бумаги представляют много тому доказательств. Он, к примеру, законспектировал трехтомное сочинение фламандского писателя Деграва, который самым серьезным образом доказывал, что Гомер и Гесиот были выходцами из Фландрии. Этот Деграв к тому же перевел с латыни диссертацию некоего голландского доктора Пашасиуса Юстуса под названием «Роль случая в пагубной привычке играть на деньги». Иногда я слышал, как дядя взволнованно беседовал сам с собой. Пашасиус. Пашасиус – сей неугомонный мыслитель XVI века, оставил бы нам великие творения, если б страх костра не преследовал его днями и ночами. Он назвался этим бесподобным именем в знак безграничного восхищения перед Пашасом Ротбергом, Кюрей скорби IX века, автором дивных теологических страниц. Не могу сказать, каким именно манерам тень высокочтимого доктора помогла дядюшке в период фатальных поисков железной руки, но таковая помощь, вероятно, сыграла свою роль. В течение недели, прошедшей со дня памятного выступления, дядя Квансио занимался преобразованием одного из кухонных полуподвальных помещений в лабораторию. Если не считать меня, чье присутствие, понятно, в расчет не принималось, в работе участвовал скромный добродетельный Финаер. Мне нравилось раздувать маленький переносной горн и нравилось наблюдать, как багровеют угли в печи и как над ними пляшут сине золотые огоньки. По правде говоря, в этой каменной берлоге, где вершились сомнительные опыты, было сыро и холодно, однако экспериментаторы не обращали внимания на подобные пустяки. Лицо дяди Квансиуса светилось величавостью, а на румяных щеках Финаера блестели капельки пота. Испарения при этих загадочных химических реакциях отличались неприятным запахом. Однажды, когда вонь стала совсем непереносимой, из длинного стеклянного горлышка реторты поднялось и поплыло к потолку зеленое, подернутое багрянцем облачко. Финаер взмахнул рукой и закричал «Смотрите, смотрите же!» Я сидел далеко от окошка, занятый своим горном. Но мне все же показалось, что зеленое облачко постепенно приняло определенную форму. Я перепугался и залепетал. «Паук!» «Нет, краб бежит по потолку!» «Молчи ты, глупец!» Накинулся на меня дядя Квансиус. Определенность очертания внезапно исказилась, и только дымок пополз куда-то в угол. Дядя ликовал и поздравлял себя с успехом. «Что я вам говорил, Финаер?» Книги старых мудрецов никогда не лгут. «Она исчезла, исчезла!» – твердил простодушный Финаер. «Только ее тень, однако теперь мы знаем!» Он умолчал о своем знании, а Финаер не любопытствовал. На следующий день лаборатория закрылась, и переносной горн остался в моем распоряжении. Правду сказать, я не слишком обрадовался подарку и продал его старьевщику за 8 СУ. После лабораторных бдений дядя привязался ко мне еще больше, явно переоценив мои пустяковые услуги. Поскольку он передвигался не слишком свободно и приволакивал левую ногу, позднее я узнал, что он страдал редким недугом, именуемым планофобией, то есть боязнью ровной поверхности. Я сопровождал его во время коротких и редких прогулок. Он тяжело опирался на мое плечо и, пересекая улицы и площади, упорно смотрел в землю. Так что я в каком-то смысле играл роль поводыря. По дороге дядя Квансиус рассуждал на темы серьезные и без сомнения поучительные. Но, к сожалению, сейчас я ничего припомнить не могу. Через несколько дней после закрытия лаборатории и продажи переносного горна он собрался в город. Я с удовольствием согласился с ним пойти, поскольку это освобождало меня от школы на несколько часов. Желание дяди Квансиуса было, разумеется, законом для моих родителей. Добрые люди весьма и весьма рассчитывали на будущее наследство. Мой древний, гордый и мрачный город затянула пелена тумана. Дождик дробными машинами коготками пробегал по зеленому куполу огромного зонта, который я держал над нашими головами, старательно вытянув руку. Мы шествовали по угрюмой улице мимо прачечной и пытались обогнуть стремительный ручей, опаловый от мыльной воды. Дядя по своему обыкновению изучал мостовую. Погляди-ка на эти плиты, они звенели под копытами коней Карла V и его верного Гетца фон Берлихингена. Ах, надменные башни распадаются в пыль и пепел, а плиты мостовой остаются. Запомни, мой мальчик, всему, что держится ближе к земле, уготована жизнь долгая и постоянная, но алкающей небесной славы обречены смерти и забвению. Возле Грауфпорте он остановился передохнуть. и принялся внимательно рассматривать обвешалые фасады домов. «Здесь проживают дамы Шоут», – спросил он продавца булок. Тот замедлил шаг и перестал насвистывать развеселую джигу, которая, по-видимому, скрашивала его монотонную работу. «Так точно, ваша милость, вот этот дом с тремя жуткими мордами над дверью, а у проживающих за дверью еще пострашнее будут». После нашего звонка дверь сразу приотворилась, и красный нос просунулся в щелку. Дядя вежливо приподнял шляпу. «Могу ли я побеседовать с дамами Шоут?» «С какой-нибудь или со всеми тремя?» Поинтересовался красный нос. «Да со всеми. Мы вошли в прихожую, широкую, словно улица, и черную, как пещера, где немедленно появились три тени, еще более черные». «Если вы пришли продавать, — заголосил визгливый хор, — напротив, — я пришел кое-что купить, а именно, некую вещь, принадлежавшую преснопамятному оруженосцу Шоуту, — возгласил дядя Квансиус. Три нечесанной головы беспокойно завертелись, три нестройных голоса то ли провизжали, то ли прокудахтали. «Посмотрим, но предупреждаем заранее, мы не расположены ничего продавать». Я неподвижно стоял у двери, задыхаясь от нестерпимого запаха прогорклого жира. К горлу подступала тошнота, и я не расслышал дядиных слов, произнесенных тихо и скороговоркой. «Входите!» – наконец одобрил хор. «А молодой человек пусть подождет тот в привратницкой». Я провел нескончаемый час в малюсенькой комнатке с высоким сводчатым окном. застекленными цветными стеклами варварской раскраски в компании с плетеным креслом, черной прялкой и железной печкой красной от ржавчины. Мне удалось раздавить семь тараканов, крадущихся индейской цепочкой по синему плиточному полу, но я не преуспел в охоте за остальными, которые разгуливали вокруг треснутого зеркала. светившегося в полумраке тусклой болотной водой. Когда дядя Квансиус вернулся, его лицо пылало так, словно беднягу все это время держали привязанным к плите. Три нечесанные головы что-то шептали, щебетали, мяукали на прощание. На улице дядя повернулся к фасаду с тремя безобразными физиономиями и проскрежетал, «Дуры, трещоткий чертовый. Затем протянул пакет, завернутый в жесткую серую бумагу. Неси осторожно, мой мальчик, это немного тяжело. Это оказалось очень тяжело. Дядя Квансиус проводил меня и зашел к нам домой, ибо, согласно календарю Элоди, день считался праздничным. Сегодня надлежало вкушать вафли с кремом и запивать шоколадом из специальных чашек, голубых и розовых. Дядя Квансиус, наперекор своим привычкам, помалкивал и почти ничего не ел, однако радостные искорки так и плясали в его глазах. Элоди влила крем в горячую вафельницу. Через несколько минут квадратные вафли, хрустящие и легкие, красовались на блюде. Вдруг Элоди оставила свое занятие и принялась к чему-то прислушиваться. Внимательно и негодующе. «Похоже, снова крысы в доме», – проворчала она, – «надоедливые и твари». Я брезгливо оттолкнул тарелку, заслышав, в свою очередь, противный шурок бумаги. «Откуда этот шум, не могу понять», – продолжала служанка, оглядывая кухню. «Будто по коже царапает». Я сразу угадал направление и посмотрел на сервировочный столик, куда обычно клали не особо нужные вещи. Но сейчас на нем не лежало ничего, кроме серого пакета. Я уже открыл рот, но в этот момент увидел мигающие, умоляющие глаза дяди. Пришлось поневоле промолчать. Элоди отвлеклась другим делом. Но я знал – шорох идет от пакета». И я даже видел. Нечто ворочалось в бумажной тюрьме. Нечто живое искало выхода, билось, царапалось. Начиная с этого дня, дядя Квансиус и его друзья собирались каждый вечер. И я далеко не всегда допускался на эти серьезные и отнюдь не эпикурейские заседания. Наступил день святого Алаизия, он же день святого Филарета. Филарет получил от Господа и природы все необходимое для приятной и разумной жизни, провозгласил дядя Квансиус, и должна почитать святого Лаизия за его влияние на доброго короля Дагобера. Отметим же сей двойной праздник с достохвальным весельем. Стол радовал глаза и ноздри телячьим паштетом с анчоусами, жареными фазанами, индейкой с трюфелями, маенской ветчиной в желе. Друзья беспрерывно передавали из рук в руки бутылки вина, запечатанные разноцветным сургучом. За десертом, состоявшим из фигурного торта, джемов, марципанов и франжепанов, капитан Капиян потребовал пунш. Горячий напиток дымился в стеклянных чашках. Здравый смысл улетучивался столь же вольно и сладостно. Бинус Кампероль свалился с кресла. Его отнесли на Софу, где он немедленно заснул. Благостный Финаер во что бы то ни стало решил спеть арию из старинной оперы. «Я хочу вырвать из когтей забытья с Спонтини», – разглагольствовал он. «Пусть восторжествует справедливость». После чего он задремал, но через минуту завопил. «Я хочу ее видеть! Слышите, Квансиус? Имею полное право! Кто помогал вам в поисках?» «Замолчите, Финаер!» – дядя стукнул кулаком по столу. «Замолчите, вы пьяны!» Но Финаер, не обратив внимания, резкими неверными шагами вышел из комнаты. Дядя Квансиус переполошился. «Остановите его! Он натворит глупостей!» Доктор Пиперзелли с трудом приоткрыл мутные глаза и пробормотал. «Да, да, остановите его!» Шаги Финайра донеслись с лестницы, ведущей на второй этаж. Дядя бросился вдогонку, увлекая за собой услужливого, но утяжелевшего Пиперзелли. Капитан Копиян пожал плечами, выпил чашку пунша, снова налил и закурил трубку. «Глупости, очевидные глупости!» И тогда раздался отчаянный вопль, потом крики. Кто-то грохнулся на пол. Я распознал тонкие жалобные интонации Финаира. «Она в меня вцепилась, господи, помилуй, палец оторвала!» – послышали стенания дяди Квансиуса. «Она исчезла! Ради всего святого, где она?» Копьян выколотил трубку, выбрался из кресла, потом из столовой и принялся взбираться по винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Я с беспокойным любопытством последовал за ним в комнату, которая оставалась мне доселе неизвестной. Мебель там почти отсутствовала. Дядя, доктор Пиперзелли и Финаер стояли у большого стола. Финаер был бледен, как полотно. Его лицо исказила болезненная судорога. С бессильной правой руки капала кровь. «Вы ее открыли! Вы ее открыли!» Вновь и вновь страдальчески твердил дядя. «Я хотел рассмотреть получше!» – хныкал честный Финаер. «О, моя рука! Боже, какой кошмар!» Я увидел на столе небольшую железную клетку, на вид весьма прочную. Дверца была открыта, и клетка пуста. В день святого Амвросия я чувствовал себя отвратительно. Накануне, в день святого Николая, подобно всем избалованным мальчишкам, я объелся сладостями, пирожными и фруктами. Долго ворочался в постели и, не в силах заснуть, поднялся среди ночи с мерзким привкусом во рту и желудочными спазмами. Потихоньку боль отпустила. Я подошел к окну и вгляделся в черную улицу, где гулял ветер и град сухо и монотонно сверлил тишину. Дом дяди Квансиуса располагался под углом к нашему. Меня удивило, что в столь поздний час на шторах блуждает желтый отцвет. Скорее всего, он тоже объелся. Самодовольно позлословил я, вспомнив, как дядя утащил пряничного человечка из подаренных мне в день Святого Николая кондитерских диковин. И вдруг я отшатнулся от окна, едва сдержав крик. В доме Квансиуса легкая тень прыгнула на штору и сгустилась безобразным очертанием гигантского паука. Тень сжималась, расползалась, пробегала кругами, потом пропала из поля зрения. И затем раздались дикие, протяжные, душераздирающие крики, которые переполошили весь квартал. Послышались стуки, скрипы, распахнулись окна и двери. Этой ночью моего дядю Франца Питера Квансиуса нашли мертвым в кровати, если бы просто мертвым. Рассказывали, что горло было разодрано, а лицо раздроблено в месиво. Я стал наследником дяди Квансиуса. Но, разумеется, по молодости лет еще долго не мог распоряжаться значительным его состоянием. Однако из уважения к правам будущего собственника, мне разрешили побродить по дому в тот день, когда чиновники из мэрии проводили инвентаризацию. Спустившись в лабораторию, темную, холодную и уже запыленную, я сказал себе, что, возможно, когда-нибудь продолжу таинственную игру с ретортами и тиглями, злополучного искателя магических решений. И вдруг я напрягся и замер. Дыхание перехватило, глаза остановились на предмете, зажатом в углу тяжелой металлической пластиной. Большая железная перчатка, смазанная клеем или жиром, как мне показалось. И тогда в тумане моих воспоминаний очертилась странная догадка. Это рука Гетца фон Берлихингена. На столе лежали внушительных размеров деревянные клещи, которыми обычно перехватывают раскаленные реторты. Я подошел на цыпочках, примерил клещи и приподнял чудовищную перчатку, с трудом удерживая на вытянутых руках. Окно лаборатории, вровень с мостовой, открывалось на отводную протоку, впадающей несколько дальше в канал. Осторожно, шаг за шагом, я понес зловещую находку. И тут произошло нечто, заставившее меня вздрогнуть от брезгливого, липкого и холодного ужаса. Железная рука бешено задергалась, пытаясь дотянуться до меня, схватить. Конвульсия била железные пальцы, и когда я сунул клещи в окно, рука застыла в отчаянном, угрожающем жесте. Она упала с тяжелым всплеском, и несколько минут бурлила и пузырилась вода, словно кто-то буйно и надсадно дышал, стараясь выплыть, вырвать. уничтожить. Остается немного добавить к странной истории с моим дорогим дядей Квансиусом, которого я продолжаю искренне оплакивать. Я более не встречался с капитаном копияном Кажется, он ушел в море и его лихтер, по слухам, разбился в ураганную ночь на скалах Фриских островов. Рана честного и простодушного Финаера жестоко загноилась. Ему отняли палец, потом руку до запястья, потом руку целиком И в конце концов, он через несколько месяцев скончался в ужасных мучениях. Бинус Камперноль быстро опустился и отрыхлел. Он более не покидает своего дома в Мюиде, никого не принимает, живет грустно и грязно. Что до господина доктора Пипперзеля, при встречах со мной он делает непонимающую физиономию. Десятью годами позднее, при засыпке отводной протоки, при загадочных обстоятельствах погибли два землекопа. Приблизительно в этот период три безнаказанных преступления свершились недалеко от Гамма на Новоземельной улице. Их нашли задушенными. Это были старые девы Шоут, с которыми я когда-то познакомился. Я оставил старый дом в Гамме, унылый и запущенный, оставил все дядины вещи, в том числе и любимую им статуэтку римского воина в полном вооружении. Забрал только его рукописи, которые я часто перелистываю. стараясь отыскать что-то, но что именно?